«Видно, что надо будет разойтись», — равнодушно проговорил Марко Данилович и при этом зевнул. Со скуки ли от Истома или кто его знает?» «Пошли тебе, Господи, траватых до да слепых покупателей, чтобы полторы тысячи тебе за все за это дали, а я денег зря кидать не хочу». «Найдем и зрячих, Марко Данилович», — усмехнулся Чубалов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 Не случись вас, они как раз бы перебили. Очень наблагодарен остаюсь с вами, Марко Данилович. Никогда не забуду вашего одолжения. И за то спасибо, что помнишь, сухо промолвил Марко Данилович. Как же можно забыть? Помилуйте, не бесчувственный же я какой, не деревянный. Могу ли забыть, как вы меня выручили, сказал Чубалов. Погроб жизни моей не забуду. «Домой, что ли, срежаешься?» — дружелюбно спросил Чубалова Марка Данилович, когда тот, уложивший свое добро, взялся за шапку. «Посидел бы у меня маленько, Герасим Силович. покалякали бы мы с тобой, Потрапезывали бы, чем Бог послал, чайку бы и «Нет уж, Марка Данилович, вольте, никак мне нельзя, недосужно. Дело теперь у меня по горло. К Иванову дню надо в Муром на ярмарку поспеть, а я еще и не укладывался». «Да и к Макарью уж пора помаленьку забираться», — говорил Чубалов. «Да не за горами и Макарьевская», — заметил Марко Данилович. «Время-то подумаешь, как летит, Герасим Силович. Давно ли, кажется, Пасха была? Давно ли у меня пьяницы работные избы спалили? А вот в Макарьевская на дворе. И не видишь, как время идет месяц за месяцем, год за годом, только успевай считать, не успеешь оглянуться, а на век прожил».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 Так уж Господь определил нам сказано, якосень приходит живот наш, и яко листья падают дни человечи. Это откуда? В псалтыре таких слов помнится не положено, заметил Смолокуров. Денисова Андрея Иоановича из его надгробного слова над Исакием Лексинским, молвил Чубалов, ученыйший был муж Андрей иоанович человек твердого духа и дивной памяти, купно с братом своим, Семеоном, риторским красноречием сияли, яко светила и всех удивляли? Знаю я. Как не знать про Денисовых? По всему старообрядству знамениты, молвил Марко Данилович. Затем счастливо оставаться, сказал Чубалов, подавая с молокурова руку. Прощай, Герасим Силович, прощай, дружище. Да что редко жалуешь? «Завертывай, побеседовали бы когда», — сказал Марко Данилович, провожая гостя. «Воротишься из Мурома, приезжай непременно. Твоя беседа мне слаще меду, не забывай меня». «Постараюсь, Марко Данилович», — отвечал Чубалов, и, взяв корабью, пошел вон из горницы. Смолокуров проводил его до крыльца, а когда Чубалов, севший в телегу, взял вожжи, подошел к нему и еще раз попрощался.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 Привези, пожалуйста, завтра должокот.